«Не следует ли нам проверить, что на том конце тоннеля?» Спросила Гриффин с очевидным нежеланием поступать так, сквозившим в голосе. Я покачал головой. «Нет». Я вычерпал запасы самоконтроля почти до дна, чтобы говорить спокойно и деловито, а не орать вовсе горло. «Нет ничего важнее, чем доложить о наших находках». «К тому же...» Снова встрела мага, указывая на изуродованных орков в своей обычной легкомысленной манере. «Мне лично это кажется вполне очевидным знаком «Не влезай, убьёт». «Так давайте последуем этому совету», — сказал я. Гриффин кивнула. «Я возражать не буду». «Тихо!» Хейл подвинулась назад в главный тоннель и теперь прикрывала нам спину, стоя возле особи, под которой мы похоронили вход в гробницу. Что благодаря нашему отбившемуся от стая Амбулу оказалось полнейшей потери времени. «Я что-то слышу, кажется». «Можете сказать точнее? Спросил я, инстинктивно понижая голос, хотя это было излишним. Я и так говорил почти шепотом. Достаточным для того, чтобы солдаты могли слушать меня через микрокоммуникатор. Движение За заоползнем! Голос Хейл также был приглушен. Симла подвинулась вперед, чтобы поддержать ее, гася последние из наших лиминаторов и тем самым погружая нас в полную тьму. Я никогда не страдал клаустрофобией, что, вероятнее всего, было результатом проведенного в улей детства, но в тот момент тяжесть темноты вокруг нас казалась просто нестерпимой. Я понял, что сам, себе не отдавая отчёта, благодарен Юргену за его знакомый запах, витающий рядом, который заверил меня, что со мной здесь, по крайней мере, один союзник, которому я могу целиком и полностью доверять. Автоматическим движением я вытащил из ножен цепной меч. Напрягая слух, я старался уловить изменения в окружающих меня звуках, отсеивая шум собственного дыхания и колотящегося сердца. Вначале ничего не было слышно, кроме свиста воздуха в легких моих спутников и едва заметного шуршания их одежды, когда они занимали позиции, готовясь к бою. Потом я услышал, вычленив из легкого эха то, чего ожидал, звук сапог, хрустящих по инию, и утробные голоса, отрывисто переговаривающие с орчем. «Дайте им приблизиться», — Шепотом передал я, и, слышу успокаивающее журчание согласных голосов остального отряда, присел на корточки, чтобы представить собой как можно более сложную мишень. «Прихватим их, когда они обогнут осыпь». Это была хорошая стратегия, Вероятно, она даже сработала бы, но помешало отсутствию моих спутников опыта в туннельных боях и в скрытом передвижении в темноте. Я так никогда и не узнал винить в этом Хейл или Симлу, но когда они устраивались в укрытии за повалившейся горой Щебня, один из них потревожил небольшой осколок. Я затаил дыхание, когда тот скатился вниз и закользил по ледяному полу, приближающиеся шаги замерли, громкое сопение эхом разнеслось в темноте, за ним последовал приглушенный разговор, Насколько зеленокожие, конечно, могли приглушать голос. Я выделил одно слово «Луи». Самое близкое к слову «Люди» на готическом, что может воспроизвести Орочи Гартань. Который раньше достаточно часто слышал, чтобы быть уверенным в его значении, и в том, что наша засада раскрыта. Отблеск оранжевого света теперь стал заметен за оползнем мерцающий будто огонь, и меня охватило нездоровое предчувствие. У одного из приближающихся зеленокожих, видимо, имелся огнемет и запальный огонёк освещал отряду дорогу. Отчётливая картина сожженных ланта морков совершенно непрошенно возникла в моем сознании, и я понял, что обладатель этого оружия должен стать моей первейшей целью. Из сотен способов умереть, которые я видел на полях сражений по всей галактике, сгореть заживо было, кажется, одним из самых неприятных. «Держитесь подальше», — снова прошептал я, хотя я и был уверен, что остальные сделали те же выводы. Затем я поднял свой лазерный пистолет, наведя его на сужение в проходе, где должны были появиться зеленокожие, и устал ждать. Но, к моему удивлению, они не бросились слепо вперёд в бой, как я ожидал. Вместо этого в проем пролетело несколько небольших предметов, подпрыгивая на покрытом изморзью полу и скользя в непредсказуемых направлениях. «Гранаты!» — заорал Симла как раз перед тем, как они разорвались, и буря шрапнули пронеслась по воздуху. Солдат упал на спину, ужасно израненный по всему телу, даже броня под его шинелью не смогла остановить осколки, и красные пятна начали пропитывать ткань, когда солдат попытался встать на ноги. Хейл была удачливее своего напарника, на которого пришлась основная часть удара, но я видел, что левая рука у нее сильно кровоточит и висит плетью. Тем не менее, она вынырнула прямо в проём и, крича от ярости, принялась разряжать своё лазерное ружье с одной руки на полном автоматическом режиме, в без сомнения удивленных таким оборотом орков за углом. Она должна быть попала, по крайней мере, в одного, потому что в ярости и более эхом разнесся по замкнутому пространству. Хел, назад! выкрикнула Гриффин, но было поздно. Целый поток болтерных зарядов разнес Хейл на честь превратив ее в дождь из крови внутренностей. И в то же мгновение атакующие орки оказались среди нас. Симла попытался поднять лазерное ружье, когда первый из них рынулся сквозь узкое отверстие, но прежде чем солдат смог нажать на спусковой крючок. Массивный колонна опустился, чтобы рассечь надвое его череп. Зеленокожий заорал в торжестве, которое, впрочем, продлилось недолго, потому что мага и я выстрелили в него одновременно, и тот упал, потеряв большую часть головы. Гриффин поливала непрерывным подавляющим огнем просвет коридора, сквозь который должны были пройти орки, но это была пустая затея. Когда у орка играет кровь в предвкушении битвы, чувство самосохранения у него практически не остается, «И кажется, он счастлив умереть, если только сумеет унести с собой несколько врагов». Так что следом за первым еще один зеленокожий пронырнул через узкое место, грубый пистолет в его руке выплевывал болтерные заряды, и к моему ужасу мерцающее свечение зажигательного оружия стало сильнее, показывая, что его обладатель будет следующим, кто появится из проема. «Йорген!» – заорал я, указывая туда. «Вынеси огнеметчика! Мой помощник кивнул и аккуратно прицелился из молты, У меня не оставалось времени следить за его действиями или за чем-то еще, если уж но ну то пошло, потому что зеленокожий набежал на меня и замахнулся своим грубым тяжелым лезвием, целясь мне в голову. Я пригнулся, рефлекторно вскинул воющий цепной меч, чтобы поставить блок, и почувствовал, как выносливый механизм содрогнулся, когда адамантовые зуби столкнулись с грубо выкованным металлом. Полетели искры, подобные миниатюрным желтым солнцем, прожигающим кратеры во льду, покрывающим пол — Я повернулся, отводя тот удар головой, который пытался нанести мне мой противник в стену. Когда его череп врезался в неуступчивую твердь, покрытого льдом камня, орк зарычал и повернулся ко мне. Слюна капала с его тускло-блестящих клыков. Вот теперь он действительно вышел из тебя. Ну и хорошо. Я нанес скользящий удар по ноге орка, нанося рану, которая вывела бы из строя любого человека. На зеленокожего, кажется, она произвела не большее впечатление, чем укус мелкого насекомого». Орк, как я и ожидал, с запозданием махнул своим неуклюжим оружием, чтобы заблокировать удар, и тогда я размашистым круговым движением снизу вверх зацепил отвратительное создание по незащищенной шее. Орк на секунду опустил глаза, будто девясь, откуда вдруг взялось столько крови, и тяжело рухнул на колени. Для любого другого вида его рана была бы уже смертельной, но я слишком часто встречался с зеленокожими, чтобы недооценивать их жизнестойкость. Я вновь занёс меч, на этот раз сбоку, и отделил его голову от туловища. Вся схватка должна бы длилась секунду или две. Когда я повернулся к своим, мои глаза буквально пронзила обжигающая вспышка выстрела Мелты. Досталого! невозмутимо подтвердил Юрген, пока я пытался проморгаться, чтобы избавиться от на сетчатке отблесков, и проклинал себя за неосторожность. Такая дезориентация могла здесь стоить мне жизни. «Берегись!» Неожиданно воздух выбило из моих легких, когда мага бросилась вперед, схватила меня за пояс и вытянула из-под крупного и недружелюбно выглядящего камня который оторвался от потолка. Он рухнул как раз там, где я стоял менее секунды назад. «Благодарю», — произнес я, все еще с трудом различая очертания рыжей сквозь яркий зеленый туман, колубившийся между мной и остальным миром. Наконец я разглядел ее привычную хмылку и понял, что мага, должно быть, снова включил иллюминатор. «Да всегда, пожалуйста», — ответила она. «Эй, крыша рушится!» Прорала нам Гриффин, и внезапный треск и громыхание подтвердили ее слова. Очевидно, взрыв, который мы устроили ранее, сделал все здесь гораздо более нестабильным, чем мы себе представляли. Я, как старая тоннельная крыса, должен был это заметить, но был слишком занят тем, что до смерти боялся некронов. «Назад!» — выкрикнул я, когда мои приобретенные в детстве инстинкты наконец заработали. Судя по звукам, худший отрезок пути был впереди. Так что мы припустили назад, в убежище, которое предоставлял новый амбуловый тоннель, и стали ждать, пока утихнет шум. «Трон святый!» Ошарашенно выдохнула Гриффин, когда пыль наконец осела. И «Я не могу винить ее за несдержанность. Из девяти солдат, с которыми она вышла на задание, осталась только мага, и сержант остро ощущала потерю столь многих своих подчиненных на первом же серьезном задании. Блистающая ледяная пыль плясала в свете лучей наших лиминаторов, пока мы старались до конца осознать то, что видели перед собой. Там, где прежде была перегорожена лишь половина прохода, теперь наш путь завалила непроницаемая стена обломков». Ни орков, ни наших павших товарищей не было и следа. «Нам полный фраг, да?» – спросила мага. Я покачал головой, не решаясь заговорить. По мне, так похоже, она была права. «Я могу попробовать стрельнуть еще раз», – предложил Юрген. «Посмотрим. Может, расчищу тут все. «Или что вероятнее, обрушить еще больше камня, и теперь уже обвал прихватит и нас». Я снова покачал головой. «Вероятно, это не стоящая затея». Сказал я, удивлённый ровному звучанию своего голоса при сложившихся обстоятельствах. «Мы можем пойти назад?» – предложила Гриффин. «Попробуем добраться до перерабатывающей остановки поверху?» «Ну да, через горных ребят, кишащий орками. В метель». Это было бы самоубийством, и по сомнению в голосе сержанта я понял, что она сообразила то же самое, еще когда заканчивала фразу. «У нас только один шанс». Ответил я, хотя мое сознание в ужасе шарахалось от самой этой мысли даже в тот момент, когда я уже оглашал ее. Я постарался представить в сознании карту амбуловых тоннелей, которую составляли яна и на его Оуспексе, и вписать в нее тот новый, который мы только что обнаружили. Если нам очень повезет, то этот новый проход может вскоре пересечься с другими такими же, позволив обогнуть затор, образовавшийся впереди. С другой стороны, коридор уходил вперед почти параллельно тому, который мы так старались закрыть, Было достаточно очевидно, что некроны уже знают о новом пути. На нем нас ждала почти верная смерть. Ну что ж, в почти верной смерти было несколько больше надежды, чем в абсолютно верной, которая ждала нас, выберем и любую иную дорогу, так что в конце концов особенно сомневаться нам не пришлось. В мрачном молчании мы двинулись вперед. нас было вдвое меньше, чем когда мы обнаружили некронский проход, а самая жестокая угроза, которая предстояло встретить лицом к лицу, все еще ждала впереди. Я отвел глаза от расчлененных орков, когда мы проходили мимо их замерзших замороженных тел. Размышляя они обрекли всех нас на скорый и бесславный конец.